«Такой прелестный день! Как по заказу!» — сказала Диана. «Боюсь только, что такая погода ненадолго. Завтра будет дождь». «Не беда. Мы упьемся его красотой сегодня, даже если его солнечному свету предстоит померкнуть завтра. Мы насладимся нашей дружбой сегодня, даже если нам предстоит расстаться завтра. Взгляни на те длинные золотисто-зеленые холмы». на те туманно-голубые долины, а не наши, Диана. И если тот самый отдаленный холм внесен во все реестры, как владение Эбнера Слуана, меня это ничуть не заботит. Сегодня этот холм наш. Дует западный ветер. Меня всегда манит приключения и дали, когда ветер дует запада, и нас ожидает великолепная прогулка. Прогулка действительно оказалась великолепной. Они вновь посетили все старые, дорогие сердцу места. Тропинка влюбленных, лес призраков, приют праздности, долина фиалок, березовая дорожка, хрустальное озеро. Все оставалось на своих местах, но были и перемены. Молоденькие березки, что росли кружком в приюте праздности, где находился домик для игр, превратились в большие высокие деревья. Березовая дорожка, по которой давно никто не ходил, совсем заросла папоротниками. Хрустальное озеро исчезло. На его месте осталась лишь сырая, замшелая впадина. Но долина фиалок была лиловой от нежных цветов, а дикая яблоня, найденная когда-то Гилбертом в глубине леса, стояла огромная, развесистая, Густо усыпанные крошечными ярко-красными бутонами. Они шли с непокрытыми головами. Анины волосы все еще блестели в лучах солнца, как полированное красное дерево, и кудри Дианы все еще были глянцевитыми и черными. Подруги обменивались веселыми и понимающими, теплыми и дружескими взглядами. Иногда они говорили, иногда шли в молчании. Они всегда утверждала, что два человека, столь близкие между собой, как она и Диана, могут читать мысли друг друга. Чаще всего в их разговоре звучали разные «а помнишь?» «А помнишь день, когда ты провалилась в сарайчик девиц Скоп на дороге Тори? А помнишь, как мы прыгнули на спящую тетю Джозефину? А помнишь наш литературный клуб? А помнишь визит миссис Морган?» когда ты накрасила нос красной краской? А помнишь, как мы подавали друг другу сигналы из окна вспышками свечи? А помнишь, как мы веселились на свадьбе мисс Лаванды и какие громадные голубые банты были у Шарлоты IV? А помнишь общество содействия развитию Авон Леи? Им казалось, что они почти слышат раскаты своего прежнего смеха. эхом повторяющегося сквозь годы. Общество содействия развитию Авонлеи, судя по всему, прекратило свое существование. Оно распалось вскоре после Аниной свадьбы. Они не могли энергично продолжать начатое дело. Молодежь в Авонлеи теперь не та, что в наши дни. Не говори так, будто наши дни миновали, Диана. Сегодня нам лишь пятнадцать. И мы родственные души. Воздух не просто полон света, он сам и есть свет. Я не поручусь, что у меня не начинают расти крылья. У меня такое же чувство, заявила Диана, забыв, что в это утро потянуло на весах 155 фунтов. Примечание, более 70 килограммов. Мне часто хочется ненадолго превратиться в птицу. Было бы так чудесно немного полетать. Всюду вокруг них была красота. Неожиданные краски сверкали в темной глубине лесов и горели на манящих тихих тропинках. Сквозь молоденькую листву пробирался весенний солнечный свет. Со всех сторон неслись веселые трели птиц. То и дело на пути попадались неглубокие лощины, где возникало такое ощущение — Словно купаешься в пруду жидкого золота. На каждом повороте в лицо ударял какой-нибудь бодрящий весенний запах. То пряный аромат папоротников, то благоухание бальзамической пихты, то здоровый запах свежевспаханных полей. Здесь была и дорожка, задрапированная цветами диких вишен, и старый луг, поросший крошечными елочками, что совсем недавно появились на свет и напоминали присевших на корточки в траве зеленых эльфов. И ручьи, еще не слишком широкие, чтобы через них приходилось прыгать, и похожие на звездочки бледные цветы под елями, и ковры из кудрявых молоденьких папоротничков, и береза, с которой какой-то варвар содрал в нескольких местах белую пленку, открыв взгляду, все оттенки нижних слоев коры. Аня так долго смотрела на ствол этой березы, что Диана удивилась. Она не видела того, что видела Аня, неуловимо переходящий один в другой цвета от чистейшего кремового к редкостным золотистым тонам, становящимся все глубже и глубже, пока последний из них — не превращался в глубочайший темно-коричневый, словно для того, чтобы сказать, что всем березам, внешне таким девически скромным и холодным, присущи теплые оттенки чувств. «В сердцах их первозданный огонь земли», — в полголоса процитировала Аня. И, наконец, выбравшись из небольшой темной лесистой долины, где было полно замшелых деревьев и грибов-поганок, они нашли сад Эстер Грей. Он не так уж сильно изменился, а его воздух был, как и прежде, напоен сладким ароматом прелестных цветов. Здесь по-прежнему в изобилии росли июньские лилии, которые Диана называла нарциссами, и все еще можно было найти двойные шпалеры розовых кустов, а старая каменная ограда белела цветами земляники, голубела фиалками и зеленела молоденькими папоротничками. Стоящие в ряд садовые вишни стали старше, но, как и раньше, буйно цвели, напоминая огромные снежные сугробы. Ани и Диана съели принесенный с собой ужин в уголке сада, сидя на старых, обомшелых камнях за кустами сирени. поднявший свои лиловые знамена на фоне низко висящего красного солнца обе успели проголодаться и обе отдали должное лакомством собственного приготовления как все вкусно на свежем воздухе диана удовлетворенно вздохнула этот твой шоколадный торт аня мне не найти подходящих слов чтобы выразить свой восторг но я непременно должна получить от тебя его рецепт. Фреду очень понравится. Он-то может есть что угодно и оставаться худым. А я все время зарекаюсь есть сладкое, потому что толстею с каждым годом и ужасно боюсь стать такой, как моя двоюродная бабушка Сара, которая была до того толстой, что если садилась, то уже не могла встать без посторонней помощи. Но когда я вижу такой торт, да и вчера вечером на свадебном ужине. А что было делать? Они все так обиделись бы, если бы я от чего-нибудь отказалась. Вы приятно провели время? О, да, до известной степени. Но я попалась в когти двоюродной сестре Фреда, Генриэти. А для нее такое удовольствие подробно рассказывать о сделанных ей операциях, о том, что она во время них ощущала, и как скоро ее... Аппендикс лопнул бы, если бы ей его не удалили. Мне наложили пятнадцать швов. Ах, Диана, что это была за мучительная боль! Что ж, пусть я не насладилась застольной беседой, зато ею насладилась Генриетта. Она действительно страдала. Так что почему бы ей не сделать себе приятное, расписав свои муки во всех подробностях? А Джим говорил такие забавные вещи, хотя не знаю, понравилось ли это Мэри Элис. Только еще один крошечный кусочек. Семь бед, один ответ. Подумаешь, всего лишь лепесточек. Так, например, Джим сказал, что вечером накануне свадьбы был ужасно перепуган. Даже хотел сесть на согласованный с пароходным расписанием поезд, чтобы бежать с нашего острова. Он уверял, что все женихи чувствуют себя Как перед свадьбой? Да только не признаются. Ты не думаешь, Аня, что Гилберт и Фред испытывали подобный страх? Я уверена, что этого не было. В том же заверил меня Фред, когда я задала ему этот вопрос. По его словам, все, чего он боялся, так это того, что я передумаю в последний момент, как произошло с Розой Спенсер. но никогда не знаешь, что мужчина думает на самом деле. Впрочем, нет нужды волноваться из-за этого теперь. Как чудесно мы с тобой провели сегодня время. Кажется, что нам удалось вновь пережить так много прежних счастливых минут. Хорошо бы тебе, Аня, не надо было уезжать завтра. — Не можешь ли ты приехать в гости в Инглсайт этим летом, Диана? — Прежде... прежде чем мне придется на какое-то время отказаться от приема гостей. Я очень хотела бы съездить в Инглсайд, но кажется совершенно невозможным уехать из дома летом. Здесь всегда так много дел. Ребекка Дью приезжает к нам погостить, чему я очень рада. Но боюсь, что нас ждет и продолжительный визит тети Мэри Мэраи. Она намекнула на это в разговоре с Гилбертом. Его это радует ничуть не больше, чем меня, но она родня, и поэтому наша дверь всегда открыта для нее. Возможно, я приеду к вам зимой. Мне очень хочется снова увидеть Инглсайд. У тебя замечательный дом, Аня, и замечательная семья. Инглсайд в самом деле прекрасное место. И я очень люблю его теперь. Хотя одно время думала, что он никогда не будет мне нравиться. Я испытывала отвращение к нему в первое время после нашего переезда. Испытывала отвращение именно по причине его многочисленных достоинств. Казалось, именно наносятся оскорбления моему дорогому маленькому дому мечты. Помню, как я жалобно, чуть ли не со слезами говорила Гилберту, когда мы уезжали оттуда. Мы были так счастливы в этом домике. Мы никогда не будем счастливы ни в каком другом месте. И какое-то время я упивалась этой своей тоской по нему. А потом... Потом я почувствовала, что начинаю пускать маленькие корешки любви к Инглсайду. Я пыталась бороться с этим, да-да, пыталась. Но в конце концов мне пришлось сдаться и признать, что я полюбила его. И моя любовь растет и растет с каждым годом. Он не слишком стар. Старые дома печальны и не слишком молод. Слишком молодые дома грубы и дерзки. Он как раз в том возрасте, когда дома смягчаются и добреют. Я люблю каждую комнату в нем. Каждый имеет какой-нибудь недостаток, но также и достоинство. Нечто такое. что отличает ее от остальных, сообщает ей индивидуальность. И я люблю величественные деревья, окружающие лужайку перед домом. Не знаю, кто посадил их, но каждый раз, поднимаясь на второй этаж, я останавливаюсь на лестничной площадке. Помнишь, там такое необычное окно, а возле него широкий диванчик. И присев на минутку, чтобы посмотреть на чудесный вид — открывающиеся передо мной, говорю, «Боже, благослови человека, посадившего эти деревья, кто бы он ни был. Боюсь, вокруг нашего дома слишком много деревьев, но мы не хотим расстаться ни с одним из них». Совсем как Фред. Он проникся таким обожанием к той большой Иве, что растет с южной стороны нашего дома. Я все твержу, что она портит вид из окон парадной гостиной, но вечно слышу от него в ответ. Неужели ты хочешь срубить такую красоту только из-за того, что она загораживает часть пейзажа?